Глава седьмая «Покорнейше вас благодарю, Адзю сама. Не будь вы столь любезны, меня бы уже заковали в наручники». Они вновь ехали в лимузине. Сидя за рулем, Кагаяма изливал благодарность таким усердием, что это уже начинало походить на язвительную тираду. Похоже, его все-таки задело, что, несмотря на активное участие в задержании преступника, он сам едва не оказался под арестом. Впрочем, Рейка могла понять его чувства. «Ну, а чего ты хотел? Ты и в самом деле производишь какое-то подозрительное впечатление. Неудивительно, что тебя приняли за преступника. Да еще и таскаешь с собой всякие странные штуки вроде этой дубинки. Хотя тут уж ладно. Сегодня она пригодилась». Рейка повертела в руках позаимствованную у Кагаяма телескопическую дубинку. «Кстати, у меня к тебе есть один вопрос». «Вы хотите спросить, почему убийцей оказался Тасиюки Маэда?» «Меня больше интересует, как ты понял, что это он. Вот где настоящая загадка». Рэйка задала свой вопрос, и Кагаяма перешел к заключительной части — Разгадки этой ночи. «Должен признаться, Адзё сама, я поначалу вовсе не был уверен, что виновен Маэда. Оставленное на месте убийства послания, вполне могло быть настоящим, написанным самой Кадами. И тогда выходило бы, что преступник Гора. Такая версия имела полное право на существование. Однако, с другой стороны, если все же допустить, что предсмертное послание было подделано, то возникал вопрос, кем? И вот тут-то я и ощутил некое несоответствие. Несоответствие? Совершенно верно. Как мы уже установили ранее, написанное кровью имя было Гора. Однако почему именно Гора? Почему не Кадзоа? Подумайте сами, Дзё сама Если бы убийца и в самом деле хотел свалить вину на кого-то другого, разве не логичнее было бы выбрать Кадзоа? Ведь кто как не он в день убийства повздорил с матерью за ужином и в пылу ссоры даже выкрикнул «Я прикончу тебя!» С точки зрения преступника... Кадзуа идеально подходил на роль козла отпущения. Вы так не думаете? Хм, и правда. Свалить вину на старшего сына было бы куда проще, чем на младшего. Но преступник все же выбрал гора. Почему? А вот здесь напрашивается два возможных объяснения. Первое. Убийца Кинуя Кадами, сам Кадзуа. Ну да, в таком случае он ведь не стал бы писать собственное имя. Вот только у Кадзоа есть алиби. Пусть и со слов любовницы, но все-таки выглядит оно вполне убедительно. Именно. Поэтому-то на первый план выходит вторая версия событий. И в чем она заключается? В том, что убийца просто-напросто не знала о словах, брошенных Кадзоа в пылу ссоры. А раз он о них не знал, то неудивительно, что идея выставить старшего сына виновным в смерти матери — Даже в голову ему не пришла. И тогда возникает вопрос. Кто именно не был в курсе выкрикнутой угрозы Кадзуа? Я тебя прикончу. Вот оно что. Значит, так ты на Маеду и вышел. Из всех обитателей особняка только он не присутствовал на ужине. Поскольку Маеда всегда ел отдельно во флигеле, он просто не знал о скандале, который разразился тем вечером за общим столом. Сидя за рулем лимузина, Кагаяма едва заметно кивнул. Похоже, все загадки этой ночи были разгаданы, и у Рейка больше не оставалось ни единого вопроса. Пару неясных деталей, скорее всего, прояснит сама эда, завтра. Ломать голову над ними сейчас, когда уже давно перевалила за полночь, а голова от усталости отказывалась думать, явно не имела никакого смысла. Ах да, кстати, раз уж зашла речь о полуночи, Райка вдруг ощутила легкую тревожную пустоту где-то в районе желудка и невольно вспомнила о фуа-гра, которое на днях ей так и не довелось отведать. Часы показывали два часа ночи, то самое время, когда душа начинает томиться по ночному перекусу. «Эй, Кагаяма!» Райка чуть подалась вперед, поближе к водительскому креслу. «Ты, случайно, не голоден?» На лице Кагаямы не дрогнул ни один мускул. «Лично я, Адзё Сама, голода не ощущаю», ответил он с привычной ехицей. «Однако, если вы изволите пожелать, я немедленно доставлю вас в любое заведение, какое только сочтете достойным. Вот только боюсь, в этот час найти место, где подают фуагра, будет затруднительно». «Да это само собой», — Рейка задумалась на мгновение, и тут в голову ей пришла забавная мысль. «Слушай, Кагаяма, «А есть у тебя какое-нибудь любимое местечко? Ну, где ты обычно ешь?» «У меня взял сама», — Кагаяма на секунду замолчал, будто растеревшись. «Разумеется, есть», — вдруг донесся до Рейка его неожиданный ответ. «Да ладно! Врешь! Где? Где оно? Где? Близко? Ночью работает? Что за место?» Почему ее настолько захватила эта тема, Рэйка и сама толком не понимала. Но если уж искать причину, наверное, все дело было в том, что она совершенно не могла представить себе, где и как вообще питается Кагаяма. А значит, становилось любопытно. Похоже, Кагаяма тоже уловил ее неожиданный интерес. И заметно оживившись, принялся с воодушевлением пространно расписывать достоинства своего любимого ресторана. Это скромное заведение на проспекте Ицукаити. Настоящая жемчужина. Шеф-повар прошел обучение в Шанхае и готовит исключительно из отборных японских ингредиентов, используя фирменные соусы и секретные рецепты, которые никогда еще не покидали стен его кухни. Блюдо, которое он подает, это поистине произведение высочайшего искусства. О, ты сейчас о китайской кухне? Именно так. С видом знатока кивнул Кагаяма с водительского кресла. «Бесподобная китайская лапша». «Китайская лапша?» Выбор Кагаяма был настолько неожиданным, что Рейка на мгновение лишилась дара речи. А уже в следующее мгновение ее почему-то разобрал неудержимый смех, и только огромным усилием воли она сумела его сдержать. Подняв голову, Рейка улыбнулась той безупречной аристократической улыбкой, что бывает лишь у наследних благородных семейств, и с легкой надменностью в голосе произнесла. «Звучит довольно интригующе. Не мог бы ты отвести меня туда?» «Как прикажете, Адзю сама», — почтительно откликнулся Кагаяма. Он резко вывернул руль лимузина и вдавил педаль газа в пол. «Ночную тишину Кунитати», — казалось, весь город погрузился в глубочайший сон, — Внезапно нарушил бодрый рев двигателя. Лимузин плавно заскользил по ночным улицам, унося дворецкого и его госпожу навстречу их полуночному ужину.